МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ СОЛДАТ-ЛЕКАрь Однажды занедужила царская дочь. Тает, сохнет день ото дня, словечко вымолвить не может. Призвал царь заморских лекарей. Наехали лекари со всех концов, навезли три воза лекарств, но не помогли царевне, ни заморские лекари, ни их лекарства. Тогда старик-водовоз, который возил на царскую кухню воду с реки, посоветовал царю. «Надо солдат поспрашивать. Они люди бывалые. Может, кто из них и возьмется вылечить твою дочь?» Собрал царь на площади свое войско и спрашивает. «Эй, солдаты, кто из вас возьмется вылечить мою дочь? Кто вылечит тому, пожалуй, большую награду?» Один солдат выступил из рядов и говорит. «Ваше царское величество, дозвольте я попробую». «А сумеешь ли?» – спрашивает царь. «Сумею или нет, не знаю, а попытаться надо, не пропадать же девки, отвечает солдат. Повели солдата во дворец. Глянул он на царевну и сразу понял, что болезнь у нее непростая, что тут без нечистой силы не обошлось. «Чтобы вылечить дочь твою», – говорит солдат царю, – «требуется мне десять рублей денег». «И ста рублей не жаль, только вылечи», – ответил царь и приказал выдать из казны десять рублей. Взял солдат деньги, пошел на базар, купил карман орехов, потом зашел к самому лучшему в городе кузнецу. «Смастери мне, — говорит солдат кузнецу, — железного человека с пружиной, чтобы он руками мог двигать, и еще отлей полсотни чугунных орехов». Выковал ему кузнец железного человека, отлил полсотни чугунных орехов, насыпал солдат в один карман простых орехов, в другой — чугунных, погрузил железного человека на телегу и привез в царский дворец. Железного человека он поставил в комнате, через которую был ход к больной царевне, а сам завалился на кровать. Лежит и орехи щелкает. Наступила ночь. Вдруг слышит кто-то стучится в дверь. Солдат спрашивает. «Кто там?» Голос из-за двери отвечает. «Гости пришли». «Гостям всегда рад», — сказал солдат и открыл дверь. Вошел в комнату черт, рогатый, с хвостом. «Этот черт каждую ночь царевну пугал, от такого страху царевна из-за не могла». «Ты, солдат, зачем сюда пришел?» – спрашивает черт. «А ты сам-то зачем пожаловал?» – закричал солдат. «Что тебе здесь надо? Вот я тебе покажу». Поплевал солдат на ладони, засучил рукава. Оробел черт и говорит. «Потише, потише, солдат!» «Не могу потише!» – кричит солдат. «Когда я сердит, мне все ни почем. «Да я сейчас сам не знаю, что с тобой сделаю!» Совсем перепугался черт. «Ну, успокойся, успокойся!» — просит солдата. «Не могу успокоиться!» — отвечает солдат. «Давай в шашки сыграем, тогда, может быть, успокоюсь!» Договорились играть так. Кто проиграет, тому щелчок в лоб. Начали игру. Солдат играет, а сам достает из кармана по орешку и грызет. «Дай, солдаты, мне орехов погрызть!» — просит черт. «Погрызи!» — сказал солдат и отсыпал черту пригоршню чугунных орехов. Положил черт чугунный орешек в рот, а разгрызть не может. А солдат, знай себе, скорлупу выплевывает и над чертом посмеивается. «Эх ты! Вздумал со мной в шашке тягаться, а сам орех разгрызть не можешь!» Играли-играли, наконец солдат выиграл. но «Ну теперь держись!» — говорит солдат черту. «Разобью тебе лоб!» Поплевал солдат на ладони, засучил рукава. Задрожал черт. Вспомнил, как солдат с орехами управлялся и просит. Солдатик, ты полегче щелкай. Не могу полегче, очень уж я разошелся. Ну, хоть немножечко полегче. И немножечко не могу. Вот мой хромой брат, что в углу стоит, тот может полегче ударить. Разве его попросить? Сделай милость, солдат, пусть твой брат щелчки бьет, просит черт. Подвел солдат черта к железному человеку, нажал пружину. Тукнул железный человек своим железным кулаком черта полбу, Пролетел черт через всю комнату, выскочил за дверь и удрал. Прибежал черт домой и жалуется. «Пошел я сегодня в царский дворец царевну пугать, а там солдат. Да такой сердитый, еле ушел от него живым». Тогда старший черт кривые рога приказывает молодым. «Завтра пойдете в царский дворец втроем». На вторую ночь заявилось во дворец трое чертей. «Что ты здесь делаешь, солдат?» – спрашивают. «А вам что здесь надо?» – закричал на них солдат. «Сейчас я вам задам трепку». «Ну, потише, потише!» – успокаивают его черти. «Не могу потише», – отвечает солдат. «Если хотите, чтобы я успокоился, давайте в шашки играть». Начали черти играть с солдатом. Опять договорились играть на щелчки. Солдат играет и орехи грызет, а черти на него глаза таращат. Завидно им стало. Просит солдата. «Дай нам орехов!» нати отвечает солдат. «Грызите!» И отсыпал каждому по полной пригоршни чугунных орехов. Солдат один за другим орехи щелкает, а черти и одного ореха разгрызти не могут. Играли, играли, и солдат выиграл. «Ну, подставляйте лбы!» — говорит солдат. Черти перетрусили, а вчерашний битый черт подсказывает. «Просите, чтобы сам не бил, а брата заставил». «Солдат, сделай милость, не бей сам, заставь брата щелчки бить», — просит черти. «Ладно, пусть будет по-вашему». Подвел он чертей к железному человеку, нажал пружину. Ударил железный человек кулаком одного, другого, третьего, черти и с ног долой. А как опомнились немного, давай бежать без оглядки». Воротились они домой, рассказали старшему черту все как было, и тогда черт говорит. Завтра все вместе пойдем. Наступила третья ночь. Опять заявились гости в царские покои. Впереди старший черт, кривые рога. За ним все остальные толпятся. Что ты здесь делаешь, солдат? Спрашивает старший черт. Как ты посмел моих младших братьев бить? Я и тебя сейчас поколочу, закричал солдат. «Потише, потише, солдат!» — говорит старший черт. «Я потише не могу!» — отвечает солдат. «Если хочешь, чтобы я успокоился, давай в шашки играть!» На этот раз договорились играть на три щелочка Солдат играет и орехи грызет, скорлупу по углам расплевывает, а чертям опять дал чугунных орехов и старшему тоже дал. Сунул старший черт в рот чугунный орешек, да не разгрыз, только зуб сломал. «Эх ты!» — говорит ему солдат. Ореха раскусить не можешь, и еще со мной играть сел. Играли, играли, и обыграл солдат старого черта. Обыграл, и давай чертей стращать. Вот сейчас я вам лбы-то поразбиваю. Старший черт испугался и просит. Бей, солдат, потише. Не могу, отвечает солдат. Побитые подталкивают старшего. Проси, чтобы он заставил бить щелчки своего брата. Солдат, не бей сам, просит старший черт. «Заставь брата щелчки бить!» Согласился солдат. Ударил железный человек своим железным кулаком старшего черта в лоб в первый раз. У черта рог обломился. Со второго щелчка черт на ногах не удержался. А с третьего вылетел за дверь и убежал без оглядки. А за ним убежали и остальные черти. Запер солдат за ними дверь, лег и заснул. Утром приходит царь. «Как дела, солдат?» «Ничего, спасибо». Пришел царь к дочери, та уж совсем от страха опомнилась и говорить начала. Дал царь солдату двадцать пять рублей и говорит, «За такую твою услугу я даю тебе отпуск от службы. Гуляй, солдат, сколько захочешь».